Чулки помогали от ангины. Грязный чулок пяткой на горло оборачивался вокруг шеи и оставлялся так на всю ночь. А еще они могли завлечь парня. В XIX веке девушки Бекингем Шира считали, что для этого надо приколоть свои чулки к стене и сказать, «На стенку вешаю чулки, чтоб сох, любимый, от тоски. Пусть он ни отдыха не знает, ни радости, ни сна» пока не придет и не увидит меня». Перевод Неймарк. Даже принимая во внимание прискорбное отсутствие чувства стихотворного размера, у этих девушек, будем надеяться, что заговор действует. Но каков же, в конце концов, самый знаменитый обычай из всех, связанных с щулками? Ну, конечно же, рождественские челки. Глава восьмая. Первый легкий румянец. «Прекрасных женщин мраморная плоть» Роберт Браунинг. Перевод Сильверстовый. С 1620 года развитие ткацкого станка, изобретенного Вильямом Ли, сделало изготовление чулок основной отраслью промышленности, в которой были заняты тысячи людей по всей стране, особенно на севере. В XVIII веке изготовлением чулок ведал чулочный мастер, или поставщик-чулок, и обычно он становился очень богатым человеком. Он руководил группой вязальщиков, называемых «чулочниками». Они арендовали у него станки и работали у себя дома. Шелковые чулки изначально изготовлялись в Спитлфилде, в Лондоне, а в областях, расположенных вокруг Лестера, Ноттингема и Дерби, продолжали производить чулки из более плотных ниток, шерсти, или комвольной пряжи. Проблемой было обеспечение станков необходимым количеством пряжи, чтобы они не простаивали. По приблизительным подсчетам требовалось 8 придельщиков, чтобы произвести достаточно пряжи для одного станка. Но с 1764 года дело пошло на лад, когда Джеймс Харгривс изобрел предельную машину, которая позволяла одному работнику справляться с несколькими веретенами при помощи одной мотальной шестерни. Эта идея в дальнейшем была значительно усовершенствована Ричардом Аркрайда. Он произвел революцию в самой концепции производства, разработав машину, которая пряла быстрее человека, используя вал, приводимый в движение паром. Во Франции чулки выпускались в Париже. Тонкий шелк, руане труа и лилле. После того, как чулки были связаны и шиты сзади вручную, чулки, связанные на станке, были плоскими, поставщик продавал их прямо в крупные города через агента или распространял их через галантерейщика или камевые жора, торговца всевозможной мелочевкой вроде чепцов, шляп, манжет, ниток, оборок, лент и, конечно же, белья. К концу XVIII века станки были усовершенствованы до такой степени, что появилась возможность ткать сетчатые, рубчатые, ворсистые и резиновые, эластичные ткани для чулок. Таким образом, на заре XIX века чулки были самыми передовыми по технологии изделиями. Оригинальная модель Ли была столь хороша, что его станки продолжали использоваться в 1800 году. И даже сейчас, после бесконечных модификаций и в эпоху компьютеризации, основные принципы, на которых держится процесс тканья, восходят к идее Вильяма Ли. В начале XIX века чулочные станки все еще управлялись вручную. Хотя были попытки разработать простой привод для запускания станка, но ни одна из них не увенчалась успехом до 1857 года, когда был изобретен управляемый механически приводной станок, который не только вязал быстрее, но также делал заготовку, соответствующую по форме ноги. Но история напоминает нам, что постепенное вытеснение машинами квалифицированной рабочей силы привело к тяжелым последствиям. Жестокие атаки были предприняты луддитами, организованными группами, систематически устраивавшими мятежи и крушившими машины в Англии в 1811-1816 годах. Это движение началось в Ноттингемшире, предположительно под предводительством генерала Лудда, хотя, возможно, речь идет о вымышленном персонаже, и быстро распространилась на соседние графства. Изначально это был бунт против безработицы, вызванный появлением машин, работавших быстрее людей. Бунтовщиков вешали или высылали, приумножая горе стеремесленников, пришедшие с индустриализацией. Одним словом, 1800-е были тяжелым временем для чулочников. Машины простаивали, поскольку рабочие слишком боялись их использовать. А горстка людей, все-таки бравших на себя такой риск, зарабатывала жалкие гроши. Столь суровы были цеховые правила. Рабочие и их семьи нищали. Им приходилось очень тяжело. Челочник трудился по много часов в тесной лачуге с почерневшими закопченными окнами, и в поры его забивался тошнотворный запах жира, называвшегося пеной, используемого для смазывания нити. День и ночь дом сотрясался от грохота изношенного станка, а чулочник продолжал свой труд, зная, что ему нужно платить поставщику за аренду станка под страхом тюремного заключения. К расходам также добавлялись издержки, связанные с платой за освещение, горючие нитки, а некачественная работа наказывалась вычетами. Поэт Лорд Байрон возглавил комиссию, созданную для расследования бедственного положения несчастных эксплуатируемых рабочих. Постепенно проблема стала решаться, строились фабрики в промышленных городах и появились новые рабочие места, позволившие занять большое количество народу на полный рабочий день. Фасоны плетения женских чулок оставались в основе своей неизменными до середины XIX века. Чулки заканчивались прямо над коленом, а изготовлялись они, как обычно, из хлопка, тонкой шерсти или кашемира и шелка. Если вы были богаты или из более плотных ниток, таких как фельдекоз, или из комвольной пряжи, если вы были бедны. Очаровательные декоративные стрелки продолжали украшать щиколотки состоятельных дам, а цветовая гамма, начиная с 1800 года, стала мягче. Мы можем прочесть о выборе между оливковым, сизым, серым или коричневым желтыми стрелками для повседневного или прогулочного костюма и черными, белыми или пастельными тонами – для послеобеденной или парадной одежды. Белый шелк все еще был обязателен для вечерних нарядов, но розовый надевали все чаще для менее формальных случаев. Так что во времена, когда модные платья для знатных дам напоминали откровенные сорочки с завышенной талией из прозрачного муслина, воскресшие классические драпировки Древней Греции, совершенно... Неудивительным представляется замечание, напечатанное в 1803 году в Честер-кроникл. Единственным проявлением скромности в современном дамском костюме можно считать розовые чулки, которые создают впечатление, что ноги краснеют со стыда из-за полного отсутствия нижних юбок. Молодые люди теперь надевали чулки только как часть полного вечернего или светского костюма. В моду вошли облегающие длинные брюки, и, как ни странно, когда мужские ноги стали меньше демонстрироваться, женские ноги в чулках начали привлекать внимание. Девичьи ножки, спрятанные под тонкими юбками, притягивали взгляды, в особенности на балах и, разумеется, с появлением вальса который считался вопиюще непристойным, а потому пользовался большой популярностью среди молодежи. Ипсвич Journal пишет даже, что немецкий вальс стал настолько популярным, что сделал женские подвязки предметом обсуждения с точки зрения их элегантности и разнообразия, из чего можно заключить, что вальсирующие Матильды 1800-х довольно откровенно выставляли свои ноги на показ – кружась по залу. Вальсирующая Матильда песня, чрезвычайно популярная в Австралии. Подвязки, которые теперь располагались ниже колена, все еще были способны взбудоражить мужские гормоны. К чему так заливаться краской? Зачем твой лик смущением пышет? Да, пусть увидел я подвязку, но помыслы стремились выше. Перевод целеверствовый.